Глава 21. Удивительный поворот событий. Я должна кое-что вам сказать, Ферн. Пару важных вещей. У вас найдётся 5 минут? Давайте прогуляемся. Утро прохладное, но мне нужно место, где нас не подслушают. Я хмурюсь. Кажется, дело серьёзное. хотя я не представляю, что сейчас услышу от Келли. Остаётся надеяться, что ничто то плохое. Я уверена, что их отношения с Стейлером чисто платонические. Если нет, то значит я плохой физиономист. Я киваю, снимаю со спинки стула куртку и иду за Келли к двери гостиной. Проблемы спрашиваю я её. Надеюсь, это звучит как ни в чём не бывало, без намёка на тревогу. Да. То есть нет. Не то, чтобы я подбадриваю её улыбкой. Ты уже перечислила крайние варианты и всё между ними. Действительно, смеётся она. Хочу попросить вас об услуге. А ещё Хочу кое-чем поделиться. Только чур, это строго между нами. Мне немного неудобно. Заранее спасибо. Даже не знаю, с чего начать. Мы покидаем двор и заходим в сухую шуршащую траву. Конечно, Прованс красив в любое время года, но сейчас особенно, кстати, порадоваться тому, как хорошо Как уютно мы примостились у подножия громаддящихся вдали гор. Делай так, как тебе удобно, Келли, говорю я, натягивая на уши шапку с помпоном. Она хихикает и поправляет свою шапку. Что такое? спрашиваю я. Деди молочина. Но в этих вязаных шапочках мы смахиваем на эльфов Я смотрю на неё, и обе мы разражаемся хохотом. Дело не в фасоне наших главных уборов, а в том, что діді пустила в ход все свои излишки, как у неё это называется. Шапочки у нас радужные. Если только в природе бывают радуги с четырьмя десятками цветов. У меня помпон голубой, у Келли фиолетовый. Подумаешь, Я пожимаю плечами. Келли тут же подхватывает. Своевременная мысль. Она выдерживает короткую паузу и продолжает. Учтите, услуга не маленькая. Я сказала отцу, что не хочу возвращаться. Не вообще, но в обозримом будущем. Вот я и прошу вас поговорить об этом с Ником. Вдруг у него другие планы. Сама я не хочу. Он может смутиться, если не одобрит эту идею. Я останавливаюсь. Келли тоже. Но долго стоять неприятно. Сырость пробирает до костей. Пойдём-ка в сарай, предлагаю я, и мы ускоряем шаг. Подвинем скамейку. У стенки будет теплее. У сарая всего три стены, это скорее навес. на даже он защищает от ветра. Поговорю, о чём речь. Но я заранее знаю, что Ника одобрит твоё решение остаться. Ты очень полезный сотрудник. Ведёшь занятия по рукоделию, хорошо общаешься с гостями. Ты откровенна с ними, когда это необходимо. Это вы насчёт того, что я резала себе вены? Я хотела сбросить с плеч этот груз. Вопрос стоял так: либо сюда, либо в лечебное учреждение под постоянный надзор. Был и вариант похуже. Отец собирался запереть меня дома и приставить ко мне сиделку. Стыдно сознаться, я подумовала ещё раз полоснуть себя бритвой. Она сжимает челюсти, я наоборот, изумлённо разиваю рот, глаза наполняются слезами. Я не успеваю выразить ей сочувствие, потому что она спешит продолжить. Мне нужно, чтобы вы знали, что моё прежнее уныние прошло. Оказалось, что я могу делать вещи, которые укрепляют волю к жизни. Здесь я чувствую себя на своём месте. Только здесь я могу такое сказать. Вы же знаете, что это в испатрице вернули мне веру в себя. С тех пор она только крепнет. О, Келли. Ты самосопереживание, сострадание и любовь. Иногда от этого прямо дух захватывает. Странно, если ты этого не знаешь. Ты всех вдохновляешь. Ты не по годам зрелый и терпеливый человек, потому что умеешь выживать при любых обстоятельствах. Надеюсь, ты заметила недавнюю перемену в Тейлре. Опять-таки, благодаря тебе. Даже Бастиен стал гораздо общительнее, потому что ты вовлекаешь его во всё, во что только можно. Вообще-то мы странная команда, правда? Три мушкетёра. Она откашливается. А теперь плохая новость. Отец требует, чтобы я вернулась. Хочет, чтобы я была у него на виду, как он выражается. Он называет происходящее здесь у нас культом. Он уверен, что мне промывают мозги. Я широко раскрываю глаза. Он говорит такое? Да, буквально. Если Ника ответит согласием, то, может быть, вы поговорите с моим отцом. Я буду рядом. Вы поймёте, что говорить, когда он опять заведёт свою волынку. Я качаю головой, давая понять, что мне реакция её отца совершенно непонятна. Что за безумное обвинение? Конечно, я всё сделаю, чтобы тебе помочь, Келли. Сегодня же вечером я поговорю с Ником. Он только вчера тебя нахваливал. Она довольно улыбается. Буду ужасно вам признательна, Ферн. Спасибо. Ну, а теперь Неудобная часть. Она смотрит себе под ноги, смущённо топает по твёрдому земляному полу. То, что она отводит глаза, тревожный знак. Ваша сестра Ханна спрашивала меня: "Нет ли у вас Романа Сника?" У меня пересыхает во рту. И я судорожно сглатываю, прежде чем что-то из себя выдавить. С чего она это взяла? Я не могу сдержать разочарованный стон. Келлис мущённо пожимает плечами. Вы сильно сблизились. Он ваш наставник. У вас особенные отношения. Мы-то знаем, что они сугубо рабочие, но Ханна была шокирована. Нет, правильнее сказать, удивлена. Она поделилась со мной своим подозрением под большим секретом. Но на вашем месте, Ферн, Я бы постаралась разуверить сестру. Судя по тому, как смотрит на меня Келли, я начинаю подозревать, что это не только сообщение и совет, но и вопрос. Я очень это ценю, Келли. Обязательно постараюсь её разубедить и сделаю это так, чтобы тебя не выдать. Ужас, что она так подумала. И очень несправедливо по отношению к Ника. Анна кивает. Я тоже так считаю. Но я перед вами в долгу, Ферн, и мне жалко Ханну. У неё был настоящий стресс. Я ищу что-то сказать, чтобы поменять тему и ослабить напряжение. Как патриция. Как я могла забыть? Голова пухнет от разных мыслей. Она скоро к нам заглянет. по дороге в летний домик, который они с мужем снимают в 20 км к югу отсюда. Когда, радостно интересуюсь я. Здорово будет с ней повидаться. 23 декабря, но она ещё должна подтвердить дату. Она хотела сделать вам сюрприз, но я решила заранее сообщить, чтобы вы не составили планов и не разменились с ней. Всё-таки это воскресенье, Ты и она очень важные для меня люди. Ты появилась здесь как раз в мой первый волонтёрский день. Да, вас тогда не пожалели. Полюбуйся, какой путь мы с тех пор проделали. А теперь всё. Пора идти греться. Кажется, я отморозила ноги. И я отличный повод потребовать у Марго горячего шоколада. Прекрасная мысль. Алло? Это я, Ферн. Звоню, набегу, просто чтобы услышать твой голос. Всё в порядке. Я прекрасно слышу Эйдана, но не верю ему. Он как-то странно себя ведёт. Поэтому я догадываюсь, что-то произошло. Что-то, чем он не хочет со мной поделиться. Это на тебя не похоже, дорогой. Зачем звонить, если не хочешь обсуждать свои неприятности? Я на него немного зла. Обычно у нас нет друг от друга секретов. Чувствую, он уже жалеет, что позвонил, и начинаю тревожиться. Он молчит, сидит и даже не смотрит на меня, копается в бумагах сбоку от ноутбука. Я получила длинное письмо по электронке от твоей матери. Ханна написала, что долго с тобой разговаривала. У тебя есть новости от Оуэна? Да, от них обоих. Я даже заскучал по дому. Оба рассказывали, что ты отлично выглядишь и всем довольна. Похоже, Франция создана для тебя, а ты для неё. Что это? Сожаление? или подозрение. Без него мне полагалось горевать? У меня начинает дёргаться уголок глаза. Лёгкое раздражение перерастает в злость. Знаешь, бывают моменты, когда я жалею, что всё это затеял. Сознаётся он с короговоркой. Извини, Фьорн. У меня сегодня неудачный день. Вот и всё. Знаю, твои родители беспокоятся за Овина. Его ведь впервые отправили за рубеж. Если бы мы были дома, ты бы их успо... Он резко прерывается. Меня подмывает посоветовать ему постелить постель и лечь спать, но это было бы резкостью. Знаю, моя злость иррациональна. Я шокирована силой своей реакции. А всё потому, что не понимаю, почему бы просто не взять и не обсудить происходящее. Мой выбор попробовать сменить тему. Как твои планы насчёт Таиланда? Есть новости? Он устало вздыхает. Возможно, ему приходится несладко, и я уже начинаю чувствовать себя виноватой. Скорее всего, Он ежедневно сталкивается с суровой реальностью, недоступной моему пониманию. Он не отдыхает, а помогает общине. Ежедневные проблемы, которые легко могут выйти из-под контроля. Ситуация усугубляется, когда страдают дети. Знаю, как это тяжело для Эйдана. Он принимает близко к сердцу всё, чем становится свидетелем. С этим всё более-менее Уже заказаны билеты. Множественное число? Несколько пересадок или несколько пассажиров? Отлично, говорю я без всякой уверенности. Зная, что я понял Ферн. Ты всегда сглаживала для меня острые углы, подслащивала пилюлю, когда всё посыпалось. Я всего наслышал. Через год Когда твоя сестра погибла в ужасной аварии, я не знал, как быть, как поступить. Теперь я гадаю, чувствовала ли ты, когда мне не хватало силы воли. В обоих случаях я тебя подвёл. У меня сжимается сердце, в горле стоит ком. Он копается в прошлом, роится в том, что мы годами избегали даже упоминать. Почему именно сейчас? Главное, что мы оставили это позади, Эйден. С тех пор прошло уже 8 лет. Зачем ты опять к этому возвращаешься? Я не осуждаю его, но не понимаю выбор времени для такого разговора. Я всегда делала только то, что считала правильным для нас обоих. Не твоя вина, что лопнул бизнес. Такое тогда было положение в экономике. Ты всегда делал всё, что было в твоих силах. никто не вправе упрекнуть тебя в бездействии Он выдерживает недолгую паузу и продолжает Надо было ценить твою преданность тогда, в нелёгкие времена. Чего уж теперь? Прости, что я этого не сделал. А сейчас, боюсь, мне пора бежать. Долго зовёт. Ханна сказала, что на базе отдыха у тебя по горло работы. И что ты увлеклась рисованием? Рисованием? Если бы ты нашёл время меня расспросить, я бы всё тебе рассказала. Но ты не проявляешь должного интереса. Знать бы почему. Да. Подтверждаю я. Всё хорошо. Так как и должно быть. Снова невыносимая пауза, тянущаяся одну вторую, третью секунду. Ну что ж, до следующей субботы опять по Скайпу. Да, ещё поговорим. Скучаю по тебе, милая. Люблю тебя. Прочувствованно произносит он. И спасибо тебе. За что? За то, что ты поддерживаешь меня каждый день нашего супружества. Только сейчас я вспоминаю, какой сегодня день, и мысленно браню себя за забывчивость. Поздравляю, дорогой. Люблю, скучаю. Разговор окончен. Я не могу поверить, что забыла о годовщине нашего брака. Ровно 8 лет назад мы сочетались браком на простой церемонии в местном бюро регистрации. На свадьбе было 30 человек. Потом мы поехали пировать в местный отель, а оттуда в дом, который ремонтировали почти год. Потом, после гибели моей сестры, 4 месяца мы ничего там не делали. То был первый день нашей совместной жизни. Постремонт и не был закончен. Начало нашего будущего. До гибели Рейчел У меня было ощущение дюжины рождественских праздников, слившихся воедино. Мы оба ликовали. Сразу после трагедии было недоторжество. Нам не хватало Рейчел. Нас оборевал гнев, что рок отнял её у нас. Разлучаясь, мы с Эйданом договорились не горевать о нашей временной разлуке, в памятные для нас даты. Компенсации должны были стать весёлые и многолюдные праздники в следующем году. Но мне стыдно, что я забыла про нашу годовщину. Сегодняшнее сентиментальное настроение Эйдана свидетельствует о том, что его что-то печалит. Возможно, он не выдержал трудностей, потому что раньше никогда не сталкивался с необходимостью самостоятельно справляться с бедами. Мне тяжело от того, что я не могу обнять его и утешить. Я вздыхаю. Мне необходимо поговорить с Ханной, Аника. Не думаю, что она случайно обронила в разговоре с Эйданом что-то такое, что усугубило его тревогу. Я трогаю пальцем погашенный экран. Мне хочется вернуть на него мужа. Но что бы я ему сказала? Лучше написать сообщение. Звони мне в любое время, когда я тебе понадоблюсь, и днём. И ночью. Всегда твоя. Ф. Прекрасно, Ферн. Вы сами довольны своим прогрессом? Ника появляется у меня за плечом и наблюдает, как я веду кисть снизу вверх. Кажется, да. Я назову эту вещь уединение. Он продолжает изучать холст. Так исяк, наклоняя голову, приближая лицо почти вплотную, чтобы рассмотреть мои моски. Удачное решение. Я думал о разлуке или одиночестве, тихо отвечает он. Вы передали ощущение глубины, изобразив свет, исходящий из середины. Вот это человек Оно указывает на угадывающуюся посреди цветного пятна фигуру. Да, душа. Слои краски, как вуаль, которую надо убрать, чтобы добраться до своей истинной сути. Хм. Она добротливо кивает. Меня разбирает смех. А с другой стороны, это может быть всего лишь жёлтым пятном, освещением стены. темой для обсуждения. Он покашливает. Это привлекает внимание. Чем дольше смотришь туда, тем больше видишь. Умно. И не просто при таком ограниченном выборе тонов. Впечатляет. Мне трудно не гордиться его похвалой. Каждый мазок я делала с огромным удовольствием. сам цвет поднимал мне настроение, хотя день выдался непростой. Знаете, Ферн, видеть вас здесь, наблюдать, как вы поглощены работой, было полезно для меня самого. Давно я не следил за кем-то так долго. Это поучительный опыт, напоминание о моих ранних годах. Я полощу кисть в банке с чистой водой, вытираю её тряпкой По-моему, это невесело наблюдать за кем-то и постоянно бороться с желанием поправлять. Сейчас мне даже не верится, как многому я научилась за последние 2 месяца. Вы хорошая ученица. Вы учитесь, наблюдая. Важно, что вы впитываете то, что полезнее всего для вашего собственного стиля. Не бывает двух одинаковых художников. Отсюда уникальность каждой картины. Вы уже заканчиваете? спрашивает он, когда я погружаю в банку ещё одну кисть. Наверное, хочу, чтобы высох этот фрагмент. Потом добавлю немного белого отлива для иллюзии волны. Ника приподнимает бровь и отходит на два шага. Встаньте здесь. Чем дальше я отхожу, Тем лучше открывается перспектива. Эта душа попадает почти внутрь солнца. Оно как будто её поглотило, заключило в капсулу. Я делаю, как он предлагает, и убеждаюсь, что он прав. Теперь он поднимает обе брови. Какая жёлтая желтизна. Между прочим, как вы отнесётесь к бокалу вина? Я не против. Ника отлучается в чулан за вином, а я выключаю почти весь свет и подхожу к стеклянным дверям. Ветер гнёт голые ветви, жёсткая и густая вечнозелёная растительность гораздо лучше выдерживает его напор. Представляю, как холодно на ветру. Говорит Ника, протягивая мне полный бокал. Да уж. Порой зима кажется бесконечной. Он садится на пол, приваливается спиной к стене. Я делаю то же самое и сиди напротив него, тоже смотрю на сад, на тени, колеблющиеся вместе с кустарником. Забавно, что ребёнок видит совсем не то, что взрослый. Он воображает чудищ, из которых состоит полная опасности тьма. говорю я. Мне пришла та же мысль. Но мозг чудит, бывает даже у взрослого. Однажды мы с отцом ходили вместе с местными жителями за трюфелями. Как раз такой ночью, как сейчас. Там трюфеля называют чёрными алмазами. Мы забрели в чащу с фонарями. Не знала, что трюфели можно собирать зимой. с июня по август и с ноября по март Под собачий лай Я слегка покачиваю бокалом с тёмно-красным вином, вдыхаю аромат, отпиваю. Ночью в темноте не проще ли присветить дня? Проще. Но бывают тайные местечки. Грибы прячутся всего в нескольких дюймах под поверхностью, защищаясь от мороза и снега. ты крадёшься по земле, схваченный морозцем. Впервые он рассказывает о своём совместном занятии с отцом. Наверное, это какое-то выдающееся воспоминание. Подмораживало. Ветер был такой же колючий, как сегодня. Он был той ночью вполне трезв. Не хотел позориться перед людьми. Он тогда ещё был в себе. В хорошие дни. Пока мы шли, он почему-то завёл речь о прошлом. Когда я был мал, он часто со мной гулял. И теперь мне было странно слышать в его голосе тепло. Я понял, что он тоскует по неслучившемуся, по той жизни, которую мог бы прожить, если бы обуздал своих демонов. Мика прижимается к стене затылком. Одна нога у него вытянута, другая согнута в колене. на котором лежит рука с бокалом. Он погружён в раздумья, и я, не желая его отвлекать, молчу. Отвернувшись, я смотрю в небо. И вдруг вижу это. Падающая звезда. Кричу я. Он вскакивает, расплескивая на штанину вино и смеётся. Вы тоже видели? Спрашиваю я, надеюсь, что да. Он широко улыбается. Да, успел. Скорее загадывайте желание. Только не говорите мне какое. Я с улыбкой киваю. Желание сформировалось в тот самый момент, когда я увидела яркую звёздочку, описывавшую в чёрном небе безупречную дугу. Пусть у всех всё будет благополучно. И пусть все окажутся там, где им суждено. Не скажу, что я в это верю, оговариваюсь я. Но мало ли что? В то, что сбываются ли наши желания? В детстве и в юности я желал одного покоя для моей матери. Когда умер отец, я думал, что ей станет легче жить, но она не выдержала одиночества и разочарования. Острава чувство своей неудачи. Присмотр за ним превратился в смысл её жизни. Она день за днём выбивалась из сил, стараясь не подкачать. И вдруг пустота, вакуум, как она назвала это мне. Ничего грустнее этого я никогда не слышал. Как можно тосковать по эгоисту, который всю жизнь над тобой издевался, который похитил твою жизнь? как бессовестный вор. Невозможно представить, чтобы родитель ввергал своего ребёнка и своего супруга в такой ужас. Наверное, вам её не хватало, когда она вернулась в Испанию. Тихо говорю я, следя за его реакцией. Он морщит лоб, заглядывает в свой бокал. Я знал, что её время истекает и не понимал, как с этим быть. Я не хотел, чтобы моя мать ушла, но для неё это было единственным выходом. Своё последнее лето она провела в окружении тех, кто знал её в лучшие времена. Это было благословение, за которое я им бесконечно благодарен. Я боюсь даже представить, что переживал тогда Ника. Одиночество, горе, страх начинать жизнь заново. Зато так родилась база отдыха. Говорю я неожиданно для себя вслух. Он кивает. Страшная вещь одиночество. Сначала я не думал, что смогу здесь остаться. Но Марго уговорила меня начать предлагать желающим ночлег и завтрак. Она взяла и за меня. Иначе я помер бы с голоду. Ему стыдно это вспоминать. Вы умеете готовить? Я сама видела. Он хрипло смеётся. Только то, чему меня годами учила Марго. Сначала она была экономкой, кормила гостей завтраками. Одним из первых сюда нанялся Бастиан. Это стало началом. Мне был нужен человек для ремонта заборов, а он искал подработку. За год Всё более-менее наладилось, но мне хвалиться нечем. Это судьба. Судьба меня забросила сюда, она же, судьба. Каково моё назначение в жизни Ника? В моём жизненном пути происходящее со мной сейчас выглядит как курьёз. Странное ответвление от основной дороги. назател всё это, сам того не зная, Эйден. Наша жизнь в Британии не имела никакого отношения ни к Провансу, ни к Ника. Я чувствую замешательство, но очень стараюсь скрыт свои чувства, своё сострадание к несчастному художнику, к которому я прониклась бесконечным уважением. Всё, что я могу ему предложить, это робкие слова утешения. хотя ясно, что он испытывает острую боль от глубоких душевных ран. Будь здесь сейчас мать Ника, она бы гордилась им и его достижениями. Ведь судьба ничем вам не поможет, если сами вы бездействуете. Это место много для неё значило. Инстинкт подсказывал ей, что Ник должен находиться именно здесь. Она отдалилась от своего сына чтобы смягчить для него удар от своего ухода. Верный признак материнской любви. Истинная любовь всегда жертвенна, думаю я.